Глава двадцать Ветер бушует, он резок и дик Вновь петушинный доносится крик Из песни царства Джен Фансенюнь пустил меч прямиком во внутренний дворик На горе Гаучунь, но не для того, чтобы отдохнуть самому Вцепившийся в него Сяшучен Была готова лишиться чувств. Бледная, едва стоящая на ногах, она несмело сошла с меча и затравленно огляделась. Совсем как зверушка, впервые выбравшаяся из хозяйской клетки. Он мимо воли ощутил жалость. «Можешь войти и согреться. Там есть жаровня и угля. Разведи огонь». Глаза дочери Гуна Дзитсю стали в конец испуганными. «А кому принадлежит этот дом?» «Мне?» «Стал бы я приводить тебя в чужой?» Он вежливо указал на деревянные ступени, ведущие к главному входу. «Прошу!» Шучен послушно вошла в дом и пораженно замерла на месте. Фансиню ни капли тому не удивился Всякий человек из мира смертных, оказавшись внутри, поразится скромному убранству покоев одного из выдающихся мастеров небесного клана. Но в этой скромности нет ничего постыдного. Человек, совершенствующий дух и тело, не нуждается в богатом убранстве или удобной кровати. Вот жаровня! Он указал на медную подставку с углями, стоящую под низенького стола, окруженного толстыми циновками. «Побудь здесь, а я отлучусь по делам». Шуча накликнула Фансинюня, когда он собирался вновь встать на меч. «Разве прилично незамужней барышне находиться в доме мужчины?» Она смотрела на него снизу вверх. Меч уже поднялся над внутренним двором, готовый сорваться с места, унося хозяина с горы Гаучунь. Глупая. Что она себе надумала? «Ты ведь моя ученица, и я не принуждаю жить в этом доме. Я лишь прошу дождаться меня и согреться», — терпеливо пояснил он. «На северном склоне есть хижина, ранее возведенная для слуг». «Поскольку слуг у меня нет, можешь жить там. Никто в небесном клане и слова дурного о тебе не скажет». «Хорошо», — с явным облегчением кивнула Шучин. «Тогда я дождусь тебя, Шифу». Чем дольше он смотрел на нее, тем больше находил общих черт с той невинной девочкой из детства, нелепо свалившейся с камня в саду правителя Ся что надолго запало в душу. Но разве у него есть теперь право сравнивать? Фонтиню ничего не ответил. Просто поднял клинок света в беспросветно серые небеса. Отца он застал на складе, где слуги разгружали привезенные мешки с зерном, товаром по нынешним временам, куда более ценным, чем любая денежная единица. Окинув столицу, Хоу Вэнь не брезговал торговлей. Фонсинюнь не мог осуждать его за это. Семья должна выжить, чтобы их месть удалась. Окинув сына заинтересованным взглядом, Хоу пригласил того под навес, где на углях грелся чайник, и не поленился разлить по чашкам ароматный баймудань. Баймудань — белый пион, сорт белого китайского чая. Приняв чашку, Фонсинюнь сделал большой глоток. Цветочное благоухание с легким привкусом изюма и миндаля приятно удивило отвыкший от роскоши язык. Отец подал изысканный чай, достойный самих небожителей. Должно быть, хотел подсластить прошлый разговор, завершившийся отнюдь не на дружественной ноте. Я нашел уязвимое место клана Снежной горы, Хоуэнь. «Всегда знал, что ты почтительный сын!» — воскликнул тот, едва не пролив чай из тонкостенной фарфоровой чашки. «Говори же скорее, в чем слабость этих черепашьих яиц?» «Нет, ты всегда знал, что я не одобряю такие методы, поэтому давил на меня». Подумалась Фансинюню. Но ответил он крайне сдержанно. «Полагаю, семья Се тайно содержит у себя демонов». «Да как они смеют?» Хоу шумно поставил чашку на стол. «Впрочем, чему удивляться? У презренных людей поступки презренны. Но верны ли твои сведения?» «Моей ученицей стала дочь Гуна Дитсю. Как могу ошибаться?» Пожалуй, он зря произнес это вслух. Лицо отца вмиг побагровело. Ударив кулаком по столешнице, Хоув вскочил на ноги. «Если она у тебя почему не сказал раньше!» «Теперь-то они точно в моих руках! У этого осла всего одна дочь!» «Ради неё он на колени встанет!» Фансинюнь аккуратно поставил чашку с недопитым чаем и тоже вышел из-за стола. Говоря Шучен, он хотел успокоить отца. «Послушай, Шиоань!» Хов вцепился в рука в чужой мантии, но его волнение выдавал не этот случайный жест а настоящее имя сына, произнесённое вслух. Они ведь уже договорились, что его зовут по-другому. «Отдай мне эту девчонку!» Фансинюнь высвободил нежно-голубой шёлк из отцовской руки и твердо взглянул родителю в глаза. «Нет, ничтожный сын!» Хоу вспылил мгновенно. Его кулак едва не уткнулся в нос Фансинюня. Тот едва успел сделать шаг в сторону. «Я больше не ношу фамилию Вэнь. Прошу меня простить». «Понимаешь, что делаешь сейчас?» Сердито попросил Хоу Вэнь, но все же опустил кулак. Даже такой вспыльчивый человек, как он, понимал, Одолеть лучшего мечника небесного клана не всякому по силам. Ей едва исполнилось восемнадцать», — спокойно произнес фансинюнь. Кроме того, я назвал эту барышню своей ученицей. А связь наставника с учениками куда сильнее, кровных уз. ⁇ ума сошел ⁇ рыкнул Хоувэнь. «Ты проявляешь милосердие к дочери нашего врага!» Краем глаза Фансиню не ловил, как в их сторону обернулось несколько слуг, привлеченных яростными криками Хоу. «Неужели отец не видит, что теряет сейчас лицо?» Хоу просил найти уязвимое место. Тихо заметил он. «Я выполнил его просьбу». Советую использовать эти сведения, чтобы подорвать доверие Гуна Дитю к семье Се. Лицо Хоу пошло багровыми пятнами. Опасаясь, что отца хватит удар от распирающей изнутри злости, Фонсинюнь сделал шаг назад, сдержанно поклонился и положил меч на воздух, чтобы как можно быстрее покинуть земли семьи Вэнь. «Никчемный! Непочтительный! Неблагодарный!» Понеслось вслед. Хоувен не жалел собственного языка, осыпая удаляющегося заклинателя самыми пренебрежительными и грубыми словами. Фонсинюнь молча оторвался от земли. Гнев отца больше не трогал сердца. Он давно научился отделять мирские устремления от истинного пути совершенствования, на котором недопустимы любые эгоистичные желания. Но при этом его все же волновала репутация Хоувеня, Крича на бывшего наследника на виду услуг, тот мог утратить уважение с их стороны. А это совершенно неправильно. Лучше удалиться отсюда вовремя. Оставив владение отца далеко за спиной, Фонтинюн с облегчением выдохнул. Стыдится ли ему случившегося? И да, и нет. Только вступив в неожиданный спор, удалось осознать кое-что важное. Он действительно больше не сын семьи Вэнь. Память о беспомощной девочке, повстречавшейся однажды в саду Ванося, оказалась невероятно живучей. Но его внешней слабости есть достойное оправдание. Благородный муж благороден во всем, не исключая мести. Может ли известный мастер горы Гаучунь и заклинатель небесного клана вредить слабые и беззащитные девы в скромном доме мастера Фан не было ничего, кроме тонкого матраса на полу, стола в окружении изношенных циновок и сложенных вдоль стены бумажных свитков, таких же старых, как само здание. Обойдя комнату по кругу, Шучан нашла хотчэ дзи Ее радости та оказалась вполне готовой к работе. Стоило снять колпачок и немного подуть. Как сложенные туго листы бумаги сначала задымились, а потом вспыхнули. В медный, давно утративший цвет жаровни, лежали древесные угли. Зажечь их удалось не сразу. С огнем Шучен имела дело впервые. Но она видела, как его разводит ловкая тун поэтому проявила упорство. Жаровня отозвалась сначала едва уловимым треском. Но уже через одну-две «дзы» пламя стало ярче. «Дзы» — пять минут. Она удовлетворенно кивнула и закрыла хоть «джи-дзы», во небольшой цилиндр на пол возле матраса. «Любопытно. Почему мастер спит без одеяла?» Вернувшись к столу, Шучен протянула ладони к жаровне. Древесный уголь, используемый в этом доме, оказался самым дорогим. Слишком уж ровно тут горел, без чудящего дыма, отдавая приятное тепло. мастер -фан не так уж прост», — заметила она вслух, еще раз взглянув на одинокий матрас. «При такой простоте в доме пользуется углем из столицы?» «Надо бы спросить, из какой он семьи?» В животе печально заурчала. Шучен со смехом зажала его теплыми руками и тихонько рассмеялась. «Эх, Сюин, Сюин, будешь мне должна. Разве я соглашалась на голодовку, отправляясь за картой защитного барьера?» Упоминание барьера заставило нахмуриться. Как ни крути, а вывод очевиден. Она теперь предательница, нарушившая основы порядка. Сыновняя почтительность включает уважение ко всем старшим в роду. Если второй дядя решил держать в плену демонов, ей стоило для начала поговорить с ним об этом. Представив, как она задаёт главе все вопросы, Шучен печально вздохнула. Что за вздор приходит в голову? Никто не станет ее выслушивать. Второй дядя выставит на колени перед своими покоями, а матушка... Шучен покусала губу, мрачнее еще больше. Матушка не поленится взять в руки дисциплинарную палку, и хорошенько выбит из головы никчемной дочери желание задавать вопросы. Сколько сейчас Шучен не думала, все мысли сходились к одному. Она сделала свой выбор, прислушавшись к словам мастера из небесного клана, к словам одного из тех, кто поддерживает врагов ее семьи. Что у нее с головой? «Зачем она вообще пришла в это место?» Шуча нахватила руками плечи, и нервно поежилась. Память навязчиво подсказывала и другое. Там, на тропе духов, опоясывающей ишань, ей почудилось пение. Оно заставило остановиться, и тогда нога соскользнула в невидимую глазом промойну. Неужели духи горы подшутили над ней? Резкий сквозняк пробежался по комнате, затронув огонь в жаровне. «Забыла хорошо прикрыть дверь!» «Придётся отойти от источника тепла!» Шучан недовольно вздохнула. Дом выглядел ветхим. Всё дерево, использованное в строительстве, рассохлось. Окраска местами облезла. Двери, ставни хлопали, стоило ветру немного усилиться. Зато мост, переброшенный через узкую расщелину, отделяющий покои мастера Фан от остального небесного клана, выглядел чудесно. Совершенно новый, каким-то чудом зацепившийся опорами за кажущейся рыхлой горную породу. Тот висел в воздухе, изогнув спину, словно подтягивающийся зверь. «Не поймешь этих совершенствующихся?» Шучан нехотя встала и поправила успевшую подсохнуть накидку. И тут ее взгляд упал на ту самую дверь. На пороге, ровно по центру, замерла невысокая фигура. Уличный свет, коснувшись ее, отбрасывал длинную тень, достигающую почти середины комнаты. Шучин боязливо попятилась. Говорят, наступивший на тень духа встретит свою смерть в течение лунного месяца. Однако пришедшая сюда оказалась вовсе не существом из потустороннего мира. Она шагнула внутрь дома, и длинная тень на полу вдруг исчезла. А Шучен узнала ворчливую спутницу мастера Фан, которую тот почтительно называл Шифу. Окинув ее взглядом, та вновь остановилась. Шучен вся сжалась от ужаса. Ей хорошо знаком такой взгляд. Осуждающий полный презрения. Так на нее часто смотрела родная мать. А, мастера здесь нет? Неуверенно сказала Шучен, сделав еще пару шагов назад. Я вижу. Тихо ответила низенькая женщина в бледно-глубом ханьфу. Тогда лучше зайти к нему позже. Женщина сдержанно улыбнулась. Едва переступила порог этого жилища, а уже указываешь другим, что делать. Чего она хочет от нее. Шучан на всякий случай отступила к стене. Прохладное, но довольно сухое по сравнению с уличной непогодой дерево коснулась напряженной спины, даря уверенность. Гости ей очень не нравилось. Надо выставить ее отсюда как можно скорее. Словно предвосхитив желание Шучен, женщина заговорила вновь. «Ты из семьи Се, верно?» Шучен молча кивнула. «Это хорошо. Тогда я задам тебе вопрос. Скажи, что находится в долине целителей? Почему твоя семья использовала силу, чтобы заполучить то место. Глаза женщины мерцали, как у тигрицы, а что-то очень похожее на невидимый туман обволакивало голову, сбивая мысли. Шучен даже потрясла ее, пытаясь отогнать наваждение. Зрение прояснилось, а вместе с ним обострились все звуки. Она слышала шорох мелких капель, падающих с неба, и звон капель покрупнее, что разбивались о камни тесного дворика, срываясь с краев черепичной крыши. А следом пришел страх, которого шуча испугалась сама. И снова случилось то же самое, что несколько дней назад, когда дорога в дитю ее отцу Преградили диковиные карлики со звериными глазами. Упругая волна делилась от груди шучен и понеслась в сторону женщины, задающей странные вопросы. Эта волна швырнула в угол часть свитков, сложенных вдоль стены с окнами, перевернула матрас и задула жаровню. А дальше пришел черед женщины. Шучен в ужасе прикрыла рот мокрыми от волнения ладонями, гася собственный крик. Если та пострадает, не выгонит ли ее отсюда с позором мастер-фан? Не испугает ли его редкая болезнь дочери Гуна Дитсю, вредящая людям? Женщина, стоящая неподвижно, вдруг повела рукой. И Шучен почувствовала, как тело словно прилипло к стене. Больше ее не слушались ни руки, ни ноги. А сердце жгло так сильно, что хотелось кричать. Но из горла вырвался только один жалкий всхлип, после чего Шучен едва не захлебнулась кровью. «Что находится в долине целителей?» Вопрос женщины походил на раскаленный гвоздь, вбитый в уши. Шучен хотела ответить, чтобы прекратить эту боль. Однако ей не удавалось вымолвить ни единого слова. «Кто ты такая?» — продолжила расспрос гостья. «Почему в тебе настолько мощная демоническая ци?» Теперь женщина подошла ближе. С кончиков ее пальцев сорвалось пламя и понеслось в сторону Шучен, вынудив зажмуриться. Однако дыхание огня она так и не почувствовала. Вместо этого тело словно обвела тугая сеть. Впиваясь в кожу, а затем и саму плоть, сеть вынудила сплюнуть очередной сгусток крови. Обычно это помогало избавиться от застоя внутренней цы. Теперь же огонь под сердцем заметно усилился, а еще немилосердно жгло запястье. Там где оголенного тела коснулся браслет из прохладного камня, подаренный первым дядей, главой острова Пенлай. Шучен хотелось бросить его имя в лицо бессердечной женщине и понаблюдать за страхом в ее глазах. Все совершенствующиеся уважают старцев с острова земных бессмертных, затерявшегося в лазурном море между тремя мирами но она по-прежнему не могла произнести ни единого звука. Боковым зрением Шучин уловила тень, возникшую в дверном проеме. Кто-то стремительно пересек комнату, заслонив ее с собой, вмиг отгородив от бездушной маленькой женщины. Нежно-голубая мантия, черный шелк волос. Пришедший оглянулся, бросив короткий взгляд через плечо. Фанси Синюнь, Лучащийся в прекрасных глазах Феникса свет обдал необыкновенным теплом, не согревающим, как следовало ожидать, а приятно освежающим и гасящим бушующий внутри огонь. Он взмахнул широким рукавом и шученно ощутило, как сеть отпустила ноющее тело. Оно бессильно рухнуло на пол, а она едва успела подставить руки, чтобы не удариться лицом о давно некрашенные доски пола. «Шифу, прошу тебя!» Оставь Шучин в покое. Мастер Фан говорил сдержанно и в то же время твердо. «Ты знаешь, кого привел в небесный клан?» Вопрос наставницы прозвучал глухо. А может быть, слух вновь начал туманиться? Шучан опустила голову на пол и прижалась щекой к прохладной доске. Еще никогда холод не доставлял ей такой радости. «Неважно, кем она была! Сейчас Шучен моя ученица, и я не позволю мучить ее!» «Мучить?» В спокойном голосе маленькой женщины послышалась едва заметная обида. Значит, это так выглядит в твоих глазах. Ученик Фан. Прошу тебя покинуть мой дом. Шифу. Фан, синьора, ты переходишь все границы приличий. Шучен не могла предположить, что сдержанное совершенствующееся позволит себе повысить голос. Но женщина и вправду вышла из себя. С пола она видела, как сильно у той раскраснилось лицо. «Шифу, отпусти, наконец, сосну. Я разберусь со своей ученицей сам». Отпустить сосну, то есть расслабиться, отдохнуть. «Все еще готов называть ее так?» «Да, Шифу. На такое женщина не нашлась, что ответить. Сердито взмахнув рукавами, она развернулась и двинулась в сторону распахнутой двери. «Ты давно не мальчик, ученик Фан. Но я повторюсь. Это ошибка!» Донеслось до ушей Шучен. Она зевнула и прикрыла веки. «Почему хочется спать?» Опять какая-то магия заклинателей? Голоса стихли за порогом. Получается, мастер ушел провожать гадюку, а ее оставил лежать на полу? В сердце Шучен уже остывшим после огненной боли шевельнулась горькая обида. Кое-как, цепляясь за стену, удалось сесть. Она охватила ноги руками, положила потный лоб на колени и беззвучно заплакала.